Разве он не может найти для нее местечко в своей жизни, и для Беренис, и для нее, для обеих? При виде такого унижения и Као Каупервуд почувствовал горечь, отвращение, доходившее до тошноты. Ему было и больно за Эйлен, и противно. Ну, что тут скажешь, как убедить ее, как заставить понять? — Я бы хотел, чтобы это было возможно, Эйлен, — сказал он, наконец, усилием. Но...